Глава 26. Пришел договор на квартиру. Я особенно не распространялась на эту тему и запретила Сэму и Поппе говорить о новой жизни и новых начинаниях, хотя на самом деле так и было. Я начинала новую жизнь. Но я наказала им быть поосторожнее, чтобы не сглазить. Я расправляла промокшие, сморщенные крылышки и хотела, чтобы переезд прошел тихо и не был ознаменован грандиозными жестами. Я начала собирать вещи, свою долю. Вскоре лестничную площадку загромоздили коробки. Обстановка кабинета исчезла. Кухня тоже опустела. Разбирая чердак, я наткнулась на старомодный чемодан, на котором почерком Ианты было написано «Одежда Джека». Он был набит детской одеждой, которую я просто не могла выбросить. крошечное платьица-халатик, первые ползунки Сэма, пара протершихся, красных ботинок. От пыли у меня заслезились глаза. А может, я просто заплакала? В самом низу, в оберточной бумаге, так чтобы было незаметно, лежала твидовая кепка. Папина кепка. Я зарылась в нее лицом и отчетливо услышала его голос. «Где мой цыпленочек?» Я положила все вещи обратно, накрыла слоем оберточной бумаги и вытащила чемодан на площадку. Стояли тихие весенние дни. Это был период выздоровления, время от времени прерываемого звонками от адвоката и агента по недвижимости. Два раза в неделю я по-прежнему работала на Кима. И часто присылала книги на рецензию. «Если еще похудеешь, я тебя убью». Позвонил Нил Скиннер и попросил мне занимать июнь. Надо было снова провести исследование, на этот раз по финансированию сферы искусств. Пришло приглашение на свадьбу Чарльза Меддера и Кейт Фред. К письму была приложена записка «Не могла бы я прийти на маленький праздничный ланч за день до свадьбы». Чарльз очень хотел познакомить меня со своими детьми. И за порогом поджидало лето с его буйством красок и чувственным привкусом. Как и сад, я тоже ждала. Ждала, когда можно будет сбросить старую кожу, Высушить новые крылья на солнышке и выступить вперед, очистившийся на Я снова отправлялась в путь. Мы с Кимом обсуждали достоинства и недостатки книги по дизайну интерьеров. Я потягивал в кресле капучино, Ким облокотился о стол, и его галстук то и дело мешал нам. Мы увлеченно спорили о том, являются ли малиновые стены и позолота популярной тенденцией, обговаривали цифры и контракты, Обсуждали издатели и читатели. В такой приятной обстановке и раздался звонок Поппи. «Мам, мне надо с тобой увидеться». После работы я заехала к ней и позвонила в квартиру, которая показалась мне очень тихой. Наконец дверь отворилась, и меня встретила заплаканная Поппи. Она проводила меня на кухню, и я чуть не споткнулась о гору грязной одежды, сваленной на полу. Вся раковина была заставлена грязными тарелками и ошеломляющим количеством винных бокалов. В кастрюле на плите что-то кипело. «Какой кошмар!» — сказала я. Коппина охмурилась. Я пыталась навести порядок. Ричард ненавидит грязь. Она закусила губу. Я понятия не имела, что он маньяк-чистюля. Раньше он никогда таким не был. Ладно, все равно у меня ничего не получается. Мы все время ссоримся. Он приходит домой все позже и позже. У меня столько времени, а я ничего не делаю. Не знаю, куда исчезает время. Меня это бесит, но я еще сильнее ленюсь. Я выключила газ, взяла резиновые перчатки и решила действовать. Я вымою посуду, если ты займешься остальным. Лицо Поппи вытянулось. — Нет, мам, ни к чему притруждаться. — Это не поможет? Поппи швырнула на пол кухонное полотенце не понимаю, почему я должна ему угождать. Только потому, что он работает, ему кажется, что он имеет право возвращаться домой и требовать ужин». Она закатила глаза. «Проснись, Ричард, мы не в XIX веке». Я подняла полотенце и передвинула гору грязного белья в угол. «Дорогая, очень тяжело от путешествий и свободного полета перейти к семейной жизни, но домашние дела можно и нужно выполнять, по крайней мере, так делает большинство людей». Поппи скептически фыркнула. «Если бы ты устроилась на работу, то почувствовала бы себя лучше». «Это у меня тоже не выходит». Поппи нацелилась не больше, ни меньше, как на место редактора в издательстве. «Вообще-то мне предложили поработать ассистентом по продажам, но мне кажется, глупо заниматься чем-то, что ты все равно потом бросишь». Я тебе не кажется, что лучше попробовать?» «Поппи, знания о том, как продаются книги, могут очень пригодиться». А если у тебя будет работа, ты не станешь зависеть от Ричарда. «Ты просто динозавр, мама. Ричард тоже думает, что нет смысла идти на компромисс». Я вздохнула. Тогда чего ты -то расстраиваешься?» «Не знаю». Поппи скрючилась и стала похожа на маленького растерянного ребенка. «Не понимаю, почему я так ужасно себя веду». Я молча натянула перчатки. Я понимала, что чувствует Поппи, Еще бы мне не понимать. Оливковые деревья и море, темное как вино, брызги фонтанов на солнце, они манили, сияли, заслоняя остальные мысли. Я осторожно сказала. «Хоппи, ты сделала выбор, вышла замуж». Дочь вышла из ступора и взорвалась. Но я не хотела становиться скучной и бесцветной. Она попыталась пнуть ногой кучу белья. И не понимая, почему Ричард так изменился, Раньше он был совсем другим, как будто кто-то его проглотил, а его место занял обманщик. Милит всякую чепуху вроде «Изволь приготовить ужин, потому что я здесь один и работаю». Я знаю, что мне повезло, и я не умираю с голоду. Я не беженка, и моих родственников не убили во время резни. Но, честно говоря, мне плевать, потому что настроение у меня все равно ужасное. Я обняла дочку так крепко, что ободок ее очков вонзился мне в щеку. Бедная моя Поппи. Ей придется приспосабливаться, придется ломать себя. Подожди, Поппи, подожди немного, скоро ты привыкнешь. Не раскисай и не сдавайся. Ты пожалеешь, если опустишь руки. Она вздохнула и прижалась ко мне. Что мне делать, мама? Ты же знаешь, ты все это уже проходила. Нам с твоим отцом повезло, мы оба знали, чего хотим. В моем случае ничего объяснять не пришлось. Натан сразу же понял, что мне нужно. На пятом свидании, сидя рядом со мной в кино, он взял меня за руку, пока шла реклама. «Я хочу завести семью, Роуз, и мне кажется, ты тоже этого хочешь». Он поднял мою руку и один за другим стал целовать мои пальцы. «Я хочу на тебе жениться». Чуть позже он сказал, «Отвези меня в Йелланд. Хочу увидеть, где ты провела детство. Тогда я пойму самое важное в тебе». Когда человек тебя понимает, он имеет над тобой огромную власть. Понимание творит чудеса. Из слов и образов воображение может сотворить любовь. Как я была благодарна Натану за эти слова. Я ухватилась за мечту об устроенности и любви, которую он посулил мне. Я поцеловала спутанные волосы Поппи и повторила. Не сдавайся. Дочка сдвинула брови. Он просто дьявол. Какого черта я за него вышла? Да что ты? В дверях стоял Ричард, и мы с Поппи вздрогнули. Что-то раньше ты была другого мнения. Более того, помнится, в Таиланде ты думала совсем по-другому. Поппи вырвалась из моих рук. Да как ты смеешь подслушивать? Будь я слеп и глух, мог бы и не заметить эту трогательную сцену. Ричард зашел на кухню, он явно кипел от злости. На нем был деловой костюм но на манжете оторвались две пуговицы. Это напомнило мне прежнего Ричарда, увешанного четками. У меня есть право находиться в собственном доме. Я сняла резиновые перчатки. Перед дракой от них лучше избавиться. «Здравствуй, Ричард». Ричард проигнорировал меня и обратился к жене. «Вот уж не думал, что ты из тех, кто чуть что бежит плакаться к мамочке». Коппи сжал руки за спиной. «Я не из тех». «Но если я решила так сделать, ты не смог бы меня остановить». «А как же преданность?» Муж сделал шаг вперед, и Поппи попятилась. «Тебе вообще знакомо это слово?» Он сорвал пиджак и набросил его на спинку стула. Я увидел его обиженное, недоуменное выражение лица. «Вы не могли бы уйти, Роуз?» Не желая рисковать, я попятилась к двери. «Запрещаю тебе уходить!» — зашипела на меня Поппи. «Твоей матери это не касается», — произнес Ричард. «Касается, если я так сказала». Ричард схватил Поппи за руку. «Хочешь, чтобы твоя мать это видела? У нас что, театральное представление?» «Мама останется». Лицо Ричарда покрылось опасным румянцем. «Я целый день зарабатываю нам на хлеб, и мне не нравится возвращаться домой и видеть помойку, и мне не нравится...» Он смирил меня презрительным взглядом. «Мне не нравится, что ты позволяешь себе...» злобно клеветать на меня своей матери. Ричард был прав. Это их дело. Их личное дело. Я взяла сумку и попрощалась. Закрывая за собой дверь, я слышала слова Ричарда. «Копи, это непростительно. Как ты могла так поступить со мной?» Она судорожно зарыдала. «Ричард, я не хотела. не хотела тебя обидеть». На следующее утро позвонила Мазарин. Я продала дом и осталась в убытке, но он был мне ненавистен. Должно быть, ей было нелегко расстаться с таким ценным приобретением, которое при нормальном стечении обстоятельств могло бы доставить немало радости. Я подавила легкое сожаление от того, что такая красивая вещь выскользнула у нее из рук. — Жаль, — добавила она. — Так будет лучше. — Думаешь? — Даже не сомневаюсь. Роуз. «Я рада, что ты моя подруга», — облегченно сказала она. «Я тоже». Мы задумались над этими приятными словами. В трубке слышались удары. «Ты где?» «В галерее. Мальчики устанавливают экспонаты. Ты обязательно должна приехать. У нас здесь выставка, посвященная влиянию мусора на человеческую психику. Ты будешь в восторге. Просто приезжай и взгляни». Она словно сбросила гуру с плеч. «Я пообещала приехать в июне», И записала дату в ежедневник. Еще рассказала ей новости о Сэме и Джилли. Природе ненавистна пустота, заметила подруга. Только я положила трубку, как кто-то замолотил во входную дверь. К моему удивлению, это был Сэм. Он был в шоке и задыхался. Мам, слава богу, что ты здесь. Не представляю, кому еще пойти. Нужна твоя помощь. Мне только что позвонили из бата, из больницы. Элис. Судя по всему, Я не могу поверить. Она пыталась покончить с собой. Ее нашла уборщица и позвонила мне. Я только возьму сумку. Его лицо посветлело. Правда, мам, мне так нужна поддержка. Где ее родители? В Австралии, в отпуске. Они приедут только послезавтра. Он провел ладонью по волосам. Не могу представить, как там Элис одна. Дежурная медсестра в больнице спросила, кто мы такие. Мы объяснили и она уставилась на Сэма. «Не думаю, что вам стоит к ней идти». Но когда я сказала, что больше из родных никого нет, она согласилась пойти на переговоры со мной. «Должен же хоть кто-то с ней побыть», — сказала я. Элис лежала в изолированной палате в конце отделения. Там было одновременно душно и холодно, пахло дезинфекцией и чем-то еще. Если бы у отчаяния был запах, оно пахло бы именно так. Когда я вошла... Девушка лежала неподвижно, отвернувшись к окну. Я придвинула жесткий больничный стул и села. «Здравствуй, Элис». Она не ответила. Я вспомнила золотоволосую, сияющую красавицу. Сейчас она выглядела похудевшей. Светлые волосы рассыпались по подушке и казались ломкими, как щепа. Я заговорила опять. «Элис, это я, Роуз». «Боже, вы-то зачем пришли?» прошептала она. «Мы же знаем друг друга, хоть и немного. Я подумала, что кто-то должен быть с тобой, пока они приедут, родители». Ее губы едва шевелились. «К чему такое беспокойство? У нас с вами больше нет ничего общего». «Я сжал ее безжизненную руку». «Мне жаль, что ты дошла до такого отчаяния». «Что вы об этом знаете?» «Я знаю, что значит быть брошенной». Поэтому и сопереживаю другим, оказавшимся со мной в одной лодке. Как мало нужно, чтобы уничтожить человека? Последовала долгая пауза, казалось, Элис собирается с мыслями. Забавно, правда? В конце концов, нас подводят достойные, добрые люди. Ты так привыкаешь к их порядочности, что забываешь, что на самом деле мы все одинаковые, что порядочные люди, как и все остальные, не упустят главного шанса в своей жизни. По отношению к Сэму это было несправедливо. Он ждал слишком долго Элис, и, думаю, он просто опустил руки. Думаю, Сэм почувствовал, что есть предел, до которого можно любить и ждать, когда другой человек ответит взаимностью. В конце концов, он просто решил продолжать жить своей жизнью. Глаза Элис наполнились слезами. Я наклонилась и вытерла их. «Я так устала, черт возьми», — проговорила она, — и чувствую себя полной дурой. «Элис, у тебя на работе знают, где ты?» «Понятия не имею. Хочешь, я с ними поговорю?» «Мне все равно», — ответила она. «Делайте, что хотите». Через несколько минут я оставила Элис и отправилась искать Сэма. И вместе мы сочинили историю про гриб, и он взял на себя переговоры с работодателями Элис. Мы договорились, что я побуду с ней до вечера, а потом он за мной заедет. Я вернулась в палату. Вскоре Элис заснула, и день потихоньку стал клониться к вечеру. По коридору проскрипела тележка. Зазвонил телефон. В комнату заглянула сестра, проверила пациентку и ушла. Наконец, Элис открыла глаза и посмотрела мне прямо в лицо. Мне казалось, что Сэм будет рядом вечно. Он обещал, что так оно и будет. Мне казалось, что я могу не торопиться, прежде чем... Ну, прежде чем меня затянет семейная жизнь и так далее. Она нахмурилась. Сэм именно этого хотел? Но с какой стати все должно быть так, как хочет он? Я должна была понять, что он не станет ждать вечно. Мне нечего было ответить. Пошла вторая медсестра с подносом, и мы помогли Элис сесть. Я протянул ей чашку чая. «Выпей», — приказала я. Она сделала пару глотков и сразу почувствовала себя лучше. Я расчистила место на тумбочке, чтобы можно было поставить чашку и блюдце. Ее глаза жгли мне спину. Почему я все сделала не так? Это на меня не похоже. Обычно я такая предусмотрительная. Может, потому что не хотела? Я повернулась к ней. По ее бледным губам пробежала слабая улыбка. А вы думали, что так будет? Нет. Элис замолкла, а потом спросила, «Какая она, эта Джилли? Что в ней такого, чего нет у меня?» Я осторожно подбирала слова. «Джилли совсем другая. Она более обычная, что ли?» «Можете не продолжать. Прекрасно представляю». Элис откинулся на подушке и прикрыла глаза рукой. «Сэм заслуживает милую женушку, ту, у которой он стоял бы на первом месте». Я никогда не стану такой. Я не милая. И я должна сама заботиться о себе. Не спорьте. Видимо, Элис привезли в спешке. Ее одежда в беспорядке лежала на стуле у окна. Я взяла ее серые фланелевые брюки. Они были в пятнах и пахли рвотой. Черный кашемировый свитер был не в лучшем состоянии. Красивые, дорогие вещи. Я знала, что они ей дороги. Я сложила их осторожно». «Отнесу в чистку и скажу, чтобы доставили сюда», — сказала я. Рука ее бессильно опустилась. «Зачем вы все это делаете, Рус? Я же никогда вам не нравилась. Мне не нравилось видеть, как сам страдает». «Так почему же?» «Потому что ты всегда была честной», — ответила я. «Пусть ты заставляла Сэма страдать, но ты никогда не направляла его по ложному пути и никогда не давала невыполнимых обещаний». Нас обеих объединял опыт, к которому мы не стремились, но мне казалось, что Элис потребуется больше времени на выздоровление. Я пригладила ее волосы. «Элис, ты обещаешь больше этого не делать?» Она залилась румянцем. «Как знать, — проговорила она с оттенком прежнего высокомерия, — может, это пришлось мне по вкусу?» Элис продолжила со мной общаться. После выписки из больницы ей дали месячный отпуск, и, пребывая в депрессии и отчаянии, она звонила мне. Очевидно, с родителями у нее были не очень близкие отношения. Мне пришла идея отправить ее к Мазарин в Париж, помочь с организацией выставки. Они отлично поладили. «По крайней мере», — доложила мне Мазарин, «она способна на великую боль и страсть» и наградила Эли с редким комплиментом. В этом отношении она больше похожа на француженку, чем на англичанку. Но я все равно поведу ее по магазинам».